Понятие, признаки и структура нормы права. Норма права — это общеобязательное правило поведения, установленное или санкционированное государством и обеспеченное государственным принуждением. Признаки правовой нормы Первое. Являются государственным регулятором наиболее важных общественных отношений. Второе. Представляют собой общее правило поведения, которое обязательно к исполнению всеми людьми. Третье. Непосредственно исходят от государства или общества, закрепляются в официальных государственных актах. Четвертое обеспечивается государственным принуждением. Правовая норма характеризуется единством, целостностью, неделимостью ее присущая особая структура, то есть способ взаимосвязи ее элементов, который состоит в общем государственном обязательном характере нормы права. Структура правовой нормы состоит из трех элементов. Первое. Гипотеза указывает на условия, при которых данная норма вступает в действие. Второе. Диспозиция раскрывает содержание поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер, определяет, каким может быть и каким должно быть его поведение при наличии условий, предусмотренных гипотезой. Третья санкция указывает, какие меры государственного принуждения могут быть применены к нарушителю правила, содержащегося в норме права.